Петербургские ужасы. 1. Таинственный гость. На Пантелемоновской улице в одном из больших домов имеется маленькая в две комнаты квартира, в которой не уживаются жильцы. Причина ⁇ таинственное появление призрака. Вторая от входа комната обыкновенно отводится жильцами под спальню. По расположению ее кровать приходится ставить около двери. Ровно в 10 часов вечера ежедневно в этой комнате появляется мрачного вида господин и скромно присаживается на край кровати. Минут через 15 он также таинственно исчезает, как таинственно появляется, бесшумно, спокойно, не причиняя никому ни малейшего вреда. Однако были случаи, когда этот непрошенный гость чуть не до смерти пугал людей, в особенности женщин. Чиновник Энн Первый, заявивший сыскной полиции о существовании привидения в этой квартире, рассказал следующее. «На новую квартиру мы переехали только вчера утром. Вечером жена разбирала вещи, раскладывая их по шкафам и комодам, а я прилег отдохнуть. Вдруг в спальню открывается дверь и входит незнакомец. Не успел я у него спросить, что ему нужно, как он подходит к кровати, на которой я лежал, и садится у меня в ногах». Я невольно почувствовал какой-то страх и в первый момент не в силах был шевельнуть языком. Тем более было страшно, что я сам закрывал входную на лестницу двери, и поэтому был уверен, что извне никто в квартиру проникнуть не мог. Наконец, я собрался с силами и спросил, «Что вам надо? Кто вы?» Посетитель сидел неподвижно, понуро свесив голову и вытянув вперед руки. «Кто вы?» — повторил я, но ответа опять не последовало. Услышав мой тревожный голос, из соседней комнаты пришла жена и, увидев незнакомца, застыла в ужасе на месте. На ее крик прибежала прислуга и тоже оцепенела. Я начал читать вслух молитвы, осенять себя крестом, но привидение оставалось на месте, по-прежнему не обращая внимания на происходившее кругом. Можно представить мое положение – лежать позади страшного призрака, боясь шевельнуться. От одного сознания полнейшей беспомощности можно было умереть. Со словами «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его» я поднялся и дотронулся рукой до незнакомца, но материи не почувствовал. Вижу, что рука чуть не насквозь его прошла, ощущение ни малейшего. После этого я поспешил к жене и начал ее успокаивать. Дух продолжал сидеть, не изменяя позы. Когда мы все до некоторого времени освоились событием, Незнакомец поднялся с кровати и вышел в открытую дверь в соседнюю комнату, из которой прошел в переднюю и пропал. Мы вместе, втроем, не отходя друг от друга, начали осматривать затворы и замки входных дверей. Они оказались исправными и надежными, осмотрели всю квартиру, ничего подозрительного не нашли. Хотя незнакомец и скрылся, но мы не решились ночевать в этой страшной квартире и отправились на ночлег в гостиницу. Путилин заинтересовался этим происшествием и поручил одному из агентов произвести следствие. Агент подговорил каких-то смельчаков отправиться на вечер в заколдованную квартиру и на другой день подтвердил рассказ чиновника о появлении таинственного гостя. Разыскали прежних жильцов, спросили у них о привидении, но они отозвались полным неведением. При них никаких таинственных появлений не было, а жили они на квартире этой продолжительное время. Но после них тут уже не было постоянных жильцов. Много раз служили молебны, перестраивали комнаты, чуть не стены ломали, чтобы избавиться от таинственного незнакомца. Но он регулярно, изо дня в день, там появляется, возбуждая общее удивление. Второе. Тень помещика. Когда-то в Екатерингуфе процветал увеселительный уголок, основанный Егоревым отцом известного впоследствии петербургского антропренера Ягарева. Был устроен театр, на сцене которого подвязались цыгане и венгерский хор. Последний изобиловал хорошенькими певицами, имевшими весьма шумный успех среди посетителей. В одну из венгерских красавиц был влюблен какой-то тверской помещик. Пожилой, но очень богатый и тароватый, щедрый. Он приезжал в Петербург чаще, чем требовали этого дела – и проживал в нем дольше, чем было нужно. Короче говоря, Венгерка вскружила ему голову настолько, что он начал умолять ее бросить хор и поселиться у него в имении на правах хозяйки. Она ссылалась на свою зависимость от подруг и товарищей, с которыми связано честным словом. Это честное слово будто бы обязывало ее ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах не разлучаться с хором, который, мол, только и держится прочностью отношений его членов. Однако помещику удалось склонить несговорчивую красавицу. Она согласилась на побег с ним, но под условием денежного обеспечения. В один прекрасный вечер он привез ей солидную пачку денег и сказал, что этот капитал он вручит ей в дороге. Кончилось концертное отделение. Помещик вышел из театра и направился к ожидавшей его тройке сытых лошадей. Через несколько минут рядом с ним в экипаже поместилась венгерка и экипаж помчался по московскому тракту в Вышневолодский уезд. Через три дня путешествия несчастный помещик был найден убитым в лесу близ Вышнего Волочка. Пока шли розыски, довелось следствие, венгерский хор почел за лучшее убраться по добру по-здорову на свою далекую родину. Вместе с ним умчалась и очаровательная красавица, которую увез помещик к себе. С того самого дня, как нашли помещика убитым, в портере Екатеринговского театра Каждую ночь стала появляться тень покойника. Обыкновенно она бесшумно входила в одну из дверей, пробиралась в первый ряд и садилась на крайнее к проходу места. Призрачный помещик подолгу в упор смотрел на сцену, как бы напрягая все свое внимание к воображаемому представлению, затем аплодировал коротко, но звучно и исчезал до следующей ночи. Все служащие в Екатерингофе в конце концов до такой степени сжились с призрачным помещиком, что не стали обращать на него внимания, а тревоги и помину не было. Тем более, что тень вела себя весьма благопристойно и скромно. Когда, бывало, в роковой час кто-нибудь встречался с ней в коридоре, тот ходил в сторонку, давая ей дорогу. Она приветливо кивала головой и спокойно проходила дальше по направлению к театру. Дошло даже до того, что сторожа стали с тенью раскланиваться и не без фамильярности говорить ей «Ну, пошла бродить». Ох ты, горемычная душа! Лет 20 бродила эта тень по Екатеринговскому вокзалу, и только тогда прекратились о ней сведения, когда сцена Екатеринговского вокзала была придана уничтожению. 3. Чёртова музыка В 60-х годах построен был нарядный деревянный домик по флюгову переулку на выборской стороне. Домик уютный, теплый, а жильцы в нем не уживались. «Много, много кто выживет в нем две недели, а другие так через день, через два из него выбирались». Хозяин дома чуть не плакал, деньги на постройку затрачены, а жильцов не находится. «С чего вы выезжаете?» – справлялся он у своих жильцов, менявшихся по несколько раз в месяц, и все в голос отвечали. «Да разве можно тут жить, коли чертовщина осиливает?» «Что такое? В чем она проявляется?» «Ни днем, ни ночью от нее нет покоя. Такая музыка по всему дому раздается, что от страха глаза на лоб лезут». Чтобы проверить жалобы жильцов, домовладелец сам переехал в свой дом и тоже недолго в нем прожил. Через неделю и он освободил квартиру, не зная к чему приписать странные явления, происходившие в этом доме. Действительно, творилось что-то страшное. Не только ночью, но даже среди белого дня нечистая сила выла, стонала и хрипела на весь дом. Что-то дикое, зловещее слышалось в этой чертовой музыке, особенно страшной и неугомонной ночью. Довели об этом до сведения полиции, которая стала следить за всеми близкими к нему людьми, начиная с подвального жильца, какого-то обнищавшего мастерового, до дворника включительно, не проделывает ли, мол, кто-нибудь из них эти штуки. Но ничего подозрительного ни за кем замечено не было. Слухи о заколдованном доме распространились по всему Петербургу. Как это всегда бывает, нашлось немало праздных любителей городских происшествий, которые толпами стали собираться во флюгов переулок, чтобы поглазеть на диковинную постройку, облюбованную нечистой силой. Разумеется, дошло это до сведения сыскной полиции. Путилин сам взялся расследовать это дело и найти виновников чертовщины. Благодаря своему огромному опыту он сразу напал на след. Прежде всего, были вытребованы для допроса плотники и печники, работавшие при постройке этого дома. «Ваших рук дело?» – спросил их Путилин. Те, разумеется, стали запираться. Знать ничего не знаем и ведать не ведаем, с чертями дружбы не ведем и ничего общего с ними не имеем. «Отлично», – сказал Иван Дмитриевич. «В чертей и я тоже не верю, но о проделках мастеров кое-что знаю». «Чертей, конечно, никаких в доме нет, и чтобы прекратить о них толки в городе, я заставлю вас даром дом этот разобрать и снова его построить». Нечего было делать. Пришлось печникам признаваться, что чертова музыка действительно устроена имя, которую они и взялись устранить за один день. «Зачем она вам понадобилась?» – интересовался Путилин. «А мы ее устроили за хозяйскую обиду. Обидел он нас». «Не так рассчитался с нами, как уговаривался». На другой день разломали печь и вынули из складки ее десяток различной величины стеклянных бутылок. Посуда эта была замуравлена в стенки печи и труб таким образом, что открытые горлышки выходили вовнутрь трубы. И вот при сильной тяге воздуха в печах ветер дул прямо в отверстия бутылочных горлышек и вызывал этим различные звуки, похожие то на ужасающий вой, то на заунывные стоны». Разумеется, когда всю эту посуду вынули из печи и трубы замазали, нечистая сила разом пропала и уже никого никогда не беспокоила. Хотя, впрочем, долгое время не находилось все-таки жильцов, потому что слухи о заколдованном доме распространены были по всему городу, и нужно было быть очень отважным, чтобы выдвориться на жительство в такой дом, который успел приобрести печальную популярность. Четвертое. Коломенский звонарь. В Коломне построили дом для рабочих известного Бердова завода. Примечание. Находился по адресу Перевозный 1 на Матисовом острове. Предприятие изготавливало пароходы и паровые машины, художественное литье, пролетные конструкции для мостов. Конец примечания. На дворе был поставлен столб с нишей наверху, под который повешен был колокол, необходимый атрибут рабочего района. По удару в колокол рабочие отправлялись на завод, Возвращались с работы, уходили обедать и так далее, в обыкновенном порядке. Колокол был достаточно большой, так что звон его был слышен на большом пространстве. Вдруг, в одну прекрасную ночь колокол зазвонил сам, произведя суматоху среди рабочих, поднявшихся со сна в неурочное время. Приписав это к неуместной шутке какого-нибудь проказника, сначала пропустили этот случай без серьезного внимания. Но когда на следующую ночь звон снова повторился, стали добираться до виновника. Несколько человек подошли к столбу и нашли, что веревка от колокола висит свободно, а мертвый звон продолжает раздаваться. Что за чудеса? На третью ночь были приставлены к столбу сторожа. Веревка плотно привязана к реку, а колокол продолжал звонить сам собою. Этот таинственный звон перепугал всех коломенских обитателей. Весь город о нем заговорил, и стали расходиться по Петербургу всяческие нелепые догадки и предположения. По обыкновению нашлось множество досужих людей, которые целыми ночами толпились возле колокола и с недоумением пожимали плечами. Стали толковать, что колокол этот потому звонит сам собой ночью, что он будто бы украден из какого-то бедного монастыря. Другие придумали комбинацию более замысловатую – Пустили слух, что колокол этот когда-то был на деревенском погосте, и под звон его хоронили колдуна, с тех пор колокол стал по ночам стонать. Чтобы покончить с праздными толками окрестного люда, колокол этот сняли и на его место повесили другой, новый. Но и этот стал звонить по ночам. Тут уж панический страх обуял всех и в особенности заводских рабочих. «Не к добру», — твердили они и стали с ужасом ожидать какого-нибудь несчастья. Вскоре, однако, когда уже собирались срыть столпы и колокол заменить чем-нибудь другим, выдалась светлая лунная ночь. Зазвонил колокол. Сторож подбежал к столбу и стал вглядываться наверх. Через несколько минут внимательных наблюдений он замечает, что на самой вершине столба, под навесом, устроенным для защиты колокола от дождя, сидит какое-то чучело. Сторожа бросило в дрожь. Он решил, что там гнездится нечистая сила, Он начал шептать молитвы «Не помогает». Нечистая сила покачивается спокойно на колоколе и позванивает, внушая суеверный страх всем, до кого доносится звон. Сторож подобрал полы своего традиционного дворницкого тулупа и бросился опрометью к рабочим. «Братцы, на колоколе нечистая сила! Сам видел!» Вскочили рабочие и побежали к месту происшествия. Взглянули кверху, действительно какое-то чудище. Раздобылись у управляющего ружьем, нашелся умный стрелок и удачный выстрел свалил таинственного звонаря. Что же оказалось? Это была огромная сова, повадившаяся, прятаться по ночам под колокольную нишу. Тяжестью своего тела она приводила в движение колокол и, должно быть, делала она это нарочно, из любви к колокольным звукам. Пятое. Вольтер В начале 70-х годов в Петербурге заговорили, что в публичной библиотеке творится что-то неладное. Примечание, описываемое в рассказе «Преступление», было раскрыто 3 марта 1871 года. Конец примечания. Каждую ночь по обширным залам библиотеки ходит белая тень. Сторожа, встречавшиеся по ночам с этой тенью, говорили, что она ведет себя крайне благопристойно. Бродит по библиотеке тихо, бесшумно, никого не трогая и даже не обращая внимания на встречающихся. Людская молва решила, что тень – это оживающая ночью статуя Вольтера, находящаяся в зале барона Корфа. Такой слух, конечно, не мог не возбудить общественного интереса, и в библиотеку стали стекаться любопытные осмотра гипсового изваяния, показывающего неслыханные чудеса. В эти рассказы охотно верили сами сторожа, иначе бы они устроили бы облаву на таинственного ночного посетителя. Об оживающей статуе Вольтера стали так много говорить, что Путилин предложил заведующему библиотекой обратить серьезное внимание на слухи и вывести из заблуждения публику, которая по обыкновению в своих предложениях в конце концов дойдет до геркулесовых столбов. До предела. Внимание было обращено, и заведовавший в это время иностранным отделом библиотеки собольщиков обнаружил пропажу дорогих и редких книг, а также и ценных гравюр. Это открытие не могло быть, конечно, не связанным с прогулкой по ночам статуи Вольтера, и тотчас же был отдан приказ сторожам о поимке тени, ворующей библиотечные драгоценности и, очевидно, понимающие в них большой толк. Однако... Как пропажа книг обнаружилась, тень эта, к общей досаде дежуривших по целым ночам сторожей, исчезла бесследно. Вольтер не стал оживать, но книги пропадать продолжали. Стали очень строго следить за всеми лицами, имевшими свободный доступ в отделение библиотеки. Через некоторый промежуток времени, когда бесплодные дежурства сторожей были отменены, виновник пропажи книг был обнаружен. Он оказался знаменитым германским ученым Пихлером, Как-то, надевая на него пальто, швейцар случайно ощупал на его спине книгу, спрятанную под сюртуком. Его задержали, обыскали и уличили в краже. На квартире у него нашли более 500 экземпляров, похищенных из публичной библиотеки редких книг. При следствии Пихлер признался, что белой тенью по библиотеке бродил он. Его судили и сослали в одну из северных губерний. Примечание. Алоис Пихлер. Баварский доктор теологии, католический священник в своих работах выступал с критикой папской непогрешимости, обвинял римскую церковь в церковном расколе между Востоком и Западом, защищал позицию православной церкви в споре с римским престолом. В 1869 году был приглашен в Петербург и с высочайшего разрешения назначен сверхштатным старшим библиотекарем публичную библиотеку с оплатой жалования, значительно превышавшего оклады штатных сотрудников, из бюджета Министерства внутренних дел. На квартире у него нашли более 500 экземпляров, а именно 4478 книг и 427 гравюр. Суд приговорил Пихлера к ссылке в Тобольскую губернию сроком на один год с последующим поселением в Сибири еще на два года, а также к взысканию с него 1703 рублей за повреждение переплетов книг. В январе 1874 года по ходатайству принца Леопольда Баварского Пихлер был помилован и вернулся в Баварию, где вскоре скончался. Конец примечания.